Мой взгляд скользил по ним во время короткой церемонии. И в то время, как мне следовало бы слушать все, что говорилось, я думала об убитых детях Ясона и об огненной колеснице Фури. Год спустя я узнала, что поэт Гёта, который тогда был еще юношей и изучал право в Страсбургском университете, пришел посмотреть зал и выразил свое негодование по поводу этих гавиленов. Он прибавил, что не может поверить, что их могли повесить в том зале, в котором юная невесте предстоит войти в страну своего будущего мужа. Эти картины, по его словам, изображали самую ужасную свадьбу, какую только можно себе представить. Впоследствии люди также увидели в этом дурное преснаменование. К счастью, церемония была короткой. Меня подвели к столу с другой стороны. Было произнесено несколько слов, и вот я стала француженкой. Затем принц Стархембургский покинул меня, передав руки графа Денуай, который провел меня в переднюю, расположенную во французской части здания. Там он представил меня своей супруге, которая должна была разделить с ним опекунство. Я внезапно почувствовал смущение и мельком взглянула на нее. Единственное, что я осознала в тот момент, так это то, что я была одинока и испугана, и что эта женщина должна была присматривать за мной. Не раздумывая, я бросилась в ее объятия, будучи уверенной, что этот поддетский непосредственный шест очарует ее. Но почувствуя ее холодность, я взглянула ей в лицо. Она выглядела старой, очень старой. Ее лицо покрывали морщины, и черты его были суровыми. В какое-то мгновение она, казалось, была напугана моим поведением, потом мягко, но твердо отстранилась от меня и произнесла «Я прошу у мадам дофины разрешение представить ей герцогиню де Веллар». Я была слишком поражена, чтобы показать свою обиду. Во всяком случае, благодаря воспитанию и наставлению моей матушки, моя гордость была огнена до такой степени, что я сохранялась лишь на интуитивном уровне. Поскольку я не смогла найти сочувствия у мадам Денай, я повернулась к герцогине Де Вилар, но обнаружила, что и она также была старой, холодной и далекой. И фрейлин, мадам Дафины. они стояли передо мной. Герцогиня Де Пикуньи, маркиза Де Дюра, графиня Деля Сол -Таван и графиня Де Мои. Все они были старые, целая стая суровых старых дам. Я пришла в себя и холодно ответила на их приветствие. Блестящая Кавалькада выехала с острова и направилась в Страсбург, Лизавское владение, которое отошло к Франции, при заключении Рейхсквейского мирного договора, события, состоявшегося около ста лет назад. Жители Страсбурга были в восторге от моего бракосочетания, потому что, живя поблизости от границы, они в первую очередь подвергались опасности нападения. Они старались показать мне, как они рады. То, как меня приветствовали в этом городе, заставило меня забыть горочек, которую я испытала после холодного приема, оказанного мне в салоне передач, и после знакомства с дамами, избранными для того, чтобы служить мне. Это был миг моего торжества. На улицах города дети, одетые пастухами и подносили мне цветы. Я была в восторге от этих очаровательных маленьких созданий. Мне хотелось чтобы все эти торжествующие мужчины и женщины исчезли и оставили меня наедине с детьми. Жителям Страсбурга пришла в голову счастливая мысль